Глава восьмая. Уж не знаю, было ли это чувство юмора прежних хозяев усадьбы, или само так сложилось. Но свое имя оно полностью оправдывало. После того, как мы покинули город, дорогу обступили возделываемые поля, перемежающиеся слугами. Но уже вскоре они уступили место под леску из очень странных кустов. Издалека они сливались в одну серо-белую массу, и лишь когда мы подъехали ближе, я сразу узнала узкие листочки лоха серебристого. Ближе к осени на этих кустах появятся небольшие продолговатые ягодки. Помню, в детстве мы словно воробьи облепляли эти деревца, обрывая нехилые лакомства. Лес тоже выглядел довольно странно. Тут росли только ели особого сорта — сизоголубые. Казалось, что каждая иголочка на них присыпана серой краской или серебром серебряный бор. Извозчик оказался прав. Действительно, вряд ли сыщешь еще один такой же. А когда деревья расступились, нашему взору открылась огромная поляна. Вдоль дороги стояло несколько симпатичных деревянных домов: два слева и три справа. За ними тянулись широкие полоски огородов. Рядом паслись две коровы и несколько овец. В дальнем конце поляны возвышалась хозяйская усадьба. По документам — два этажа и мансарда. День уже давно клонился к вечеру. В лучах заходящего солнца здание словно парило в воздухе. — Так где вам остановить? — поинтересовался возница. «Кажется, нам туда!» Я показала пальцем в сторону двухэтажного дома. «Так вы прислуга, что ли? Неужто хозяева вернуться надумали?» Ольга, конечно, не могла терпеть такого хамства, снова остановясь с семи любимой Лёлькой. «Надумали! Только мы не прислуга! Вот она хозяйка, а я ее сестра!» «Так сразу и не подумаешь!» — хмыкнул мужик. «Траур у меня!» Муж недавно в солдатах погиб. «Ах, вон она что!» «Ну тогда извиняйте, я ж не со зла. Мы же тоже это, с понятием». «Но, пошла, родимая!» Подстегнул он на шатку. В окнах домов мелькнули удивленные лица. Только сейчас я подумала, а кто они, живущие здесь люди? Скорее всего, слуги что когда-то служили в усадьбе, иначе какой смысл им селиться тут на отшибе? У особняка не было никаких ворот, и уж тем более завора. Словно в насмешку вдоль подъездной аллеи стояли два ряда серебристых тополей. Я думала, что место кажется давно заброшенным, но, к моему удивлению, трава вокруг была аккуратно обкошена, а в нескольких уцелевших клумбах даже росли цветы, белые. Дом когда-то был белый с голубым. Краска местами облупилась, но он еще не потерял былого величия. Крыльцо обступили четыре колонны, которые венчал небольшой открытый балкон. Первый этаж отштукатурен и покрашен, а вот второй лишь оббит деревянной доской. Окна, украшенные голубыми ставнями, черепичные крыши и несколько дымоходов прямо идиллическая картинка. Извозчик остановился возле крыльца, сгрузил наш багаж и, получив плату, сразу уехал. Спешил в город до наступления темноты. А мы еще некоторое время стояли, рассматривая наше новое жилище. «Миленько», — выдала Лёлька свой вердикт, — «доставай уже ключ, а то скоро совсем стемнеет». При этом она красноречиво покосилась в сторону серебристого леса. Кто знает, что там за деревьями водится. Открыв саквояж, я достала ключ, что был в свертке со всеми моими документами. В голове мелькнула запоздалая мысль, а что, если мы все же ошиблись, и этот дом не наш? Ставила ключ в замочную скважину. Вот он, момент истины. Ключ легко повернулся, словно замок совсем недавно смазывали. Дверь отворилась. Шагнув внутрь, я ожидала увидеть многолетнюю пыль и паутину, но тут было довольно чисто. А это означало только одно. За домом все это время кто-то присматривал. Позади послышалось какое-то пыхтение. Обернувшись, увидела, как Лёлька пытается втащить по ступенькам один из наших сундуков. «Подожди, помогу!» «Мне кажется, там кто-то есть!» Она мотнула головой в сторону леса. «Давай поскорее!» Я проследила взглядом указанное ею направление, и мне показалось, что там что-то мелькнуло. Ветки кустов качнулись. Это придало мне ускорение. Хотя, если подумать, раз нет заборов, то и опасности особо быть не должно. Может, это птица или зверёк какой?» «Ага, волк!» — нашёптывало мне мое богатое воображение. Спустя несколько минут сундуки оказались внутри, а дверь была закрыта на толстый деревянный засов. «Как думаешь, тут есть еще одна дверь?» Ольга зябко обхватила свои плечи рукавами. «Думаю, должна быть!» — кивнула я. Еще бы свечу найти!» Ольга понизила голос до шепота. Она права, еще немного и совсем стемнеет, а нам нужно еще найти место для ночлега. Не на ощупь же. Тишина в пустом доме пугала. Мы невольно держались ближе друг к другу, прислушиваясь к каждому шороху. И тем громче показался раздавшийся от двери стук. Мы с сестрой крепко схватились за руки. «Кто там?» Просипела я чуть слышно, голос от чего-то сразу пропал. Неудавшееся на вокзале похищение все же оставило в наших сердцах свой след, давая понять, что окружающий мир сильно отличается от комнат богатого дома с личными горничными, дворецким и кучером. Тогда мы были под защитой семьи, а сейчас как бы сами по себе. Прокашлившись, повторила чуть громче. «Кто там?» «Прокопий, управляющий я». Мы с сестрой переглянулись, хотя в темноте уже почти ничего не видно. Открывать дверь было очень страшно. «Приходите утром!» – пискнула Ольга. «Как скажете, госпожа!» За дверью еще немного пошуршала, а потом мы услышали шум удаляющихся шагов. Ушел? прошептала Лёлька. «Вроде да. Только сейчас я заметила, что сестра, что есть силы, вцепилась в мою ладонь, так что мне даже стало больно». «Почему он не спросил, кто мы?» — задала она резонный вопрос. «Вдруг в дом забрались воры?» «Наверное, подумал, что раз у нас есть ключ, значит, не чужие. Да и приехали мы, не скрываясь, у всех на виду. Самый очевидный ответ, что управляющий просто остановил проезжающего мимо извозчика, обо всем его расспросив, в тот момент просто не пришел нам в голову. «Темнеет. Нужно найти свечу». Ольга так и не отпустила моей руки. Куда только делась вся ее храбрость. «Давай посмотрим возле камина», — предложила я. Свечу мы не нашли. Зато я нащупала на каминной полке... Большую коробочку со спичками, а рядом в корзине лежало несколько поленьев. Переложив пару полешек в камин, я развела огонь. Сухие дрова занялись, чуть потрескивая, трепеща рыжими язычками пламени. В комнате сразу стало немного светлее и как-то уютнее, словно этот огонь отогнал наши сомнения и страхи. «Есть хочется». Ольга уселась стоящее возле камина кресла стараясь не выходить за пределы освещенного круга. «Там, кажется, что-то оставалось». Заглянула в саквояж, доставая завернутый в трепицу кусок хлеба и немного сыра. Еще бы воды найти». Я осмотрелась, комната, в которой мы находились, явно была гостиной. В отблесках огня можно было рассмотреть пару диванов и несколько кресел. Слева от камина виднелась дверь. Чуть правее лестница, а за ней еще одна дверь. Помня, что лестницы обычно располагают рядом с кухней, над комнатами слуг я направилась в ту сторону. «Ты куда?» Ольга повернула ко мне голову. «Сиди, я быстро!» Спичечную коробку я прихватила с собой. Каминные спички больше походили на маленькие факелы. Они горели долго, давая ровный желтоватый свет. Мне хватило двух, чтобы найти столовую кухню. Увы, воды там не было. Зато в одном из чуланов я отыскала отхожее место. Тоже неплохо, не придется ночью выходить на улицу. Вернувшись, я рассказала Лёльке о своих находках. Та протянула мне остаток хлеба и небольшой с орех комочек сыра. «Не хочу», — мотнула я головой. «Аппетита не было». Проведенная в дороге ночь, сон, сидя урывками, давали о себе знать. «Давай лучше устраиваться на ночлег. Тут есть два дивана. Ляжем сегодня на них, а завтра уже будем думать, что делать дальше». Ольга кивнула, но перед тем, как лечь спать, подбросила в камин еще несколько поленьев. «А ведь раньше я не замечала, чтобы она боялась темноты. Чего только стоит ночная вылазка в кабинет ее отца», на которую она меня подбила. Диван был немного жестковат, но все лучше набитых соломой матрасов из придорожного постоялого двора. Память сразу подкинула воспоминания о живущих в них клопах, так что меня даже передёрнуло и сразу захотелось помыться. Надеюсь, мы не подхватили парочку с собой. Хорошо, что хоть сундуки с вещами оставались в дорожном дилижансе. Я пообещала себе на будущее всегда тщательно следить за чистотой дома и особенно постельных принадлежностей. А уж полынь везде найдется. Именно с такими мыслями я провалилась в глубокий сон. Рядом на соседнем диванчике мерно посапывала сестрица.